Но в этом случае страна лишается существенной части своего суверенитета, обвлекая себя на необходимость обменять его на гарантии со стороны той страны, которая готова учитывать некоторую часть ее интересов при формировании своей экономической и внешней политики. Ну а во-вторых, причем это едва ли не наиболее важно, армия, еще и самый мощный инструмент, для формирования как базовых мировоззрений гражданина, так и всего комплекса качеств, требующихся для создания управленческой элиты государства. Храни Бог страну, в которой основная часть управленческой элиты не имеет школы и военной службы. Храни. Потому что только ты и можешь ее сохранить, ибо сама она себя сохранить не в состоянии. Если, конечно, это не находящийся на Ачибе и слабозаселенный Рекьявик-2, и имеющиеся у него ресурсы от демографических до промышленных и сырьевых хоть кого-то интересуют. Это уже даже не аксиома, а теорема, не один десяток раз доказанная большой кровью. Но! Раз армия – инструмент построения государства, то что же за государство можно построить с помощью армии, которые инструменты подобные этой, как он ее назвал, тираж дивизионной газеты, являются действенными? Делать из военного узкоспециализированный и оболваненно ограниченный персонал для обслуживания образцов вооружения и боевой техники и настойчиво вдавливать ему, что именно в этом и состоять его единственная долги задача это... Да это все равно, что использовать двухсторонние гравизацепы для пускания блинчиков по воде. Страшно, ресурсозатратно и крайне неэффективно. Здесь что, ничего не слышали даже о базовых принципах соционики? Товарищ командир, занятый столь грустными размышлениями, я как-то выпал из общего контроля обстановки. Так что голос Гавлатюка вернувший меня в действительность, резко включил и остальные рецепторы моего организма. Поэтому уже в следующую секунду я выпрыгнул из кузова и большими скачками устремился к повороту, из-за которого доносился непривычный уху стрекот, чем-то напоминающий работу используемых на местных транспортных средствах химических двигателей. Похоже, задача доставки раненого в место, где ему может быть оказана помощь, Близилась к своему решению, если, конечно, приближающееся транспортное средство не принадлежало армии нападающей стороны. Последнее предположение оказалось верным, потому что не успел я достичь поворота, как Головатюк открыл огонь. Я досадливо сморщился, на ходу перехватывая свой гектар в положении для стрельбы. Вероятность того, что нам удастся захватить, Исправно транспортное средство несколько понизилось, но, судя по звукам, оно там было не одно. А значит, шансы оставались. И я перепрыгнул через головотюка, устроившегося за кустом на самом повороте, и приземлился уже в передней стойке. Выстрел, выстрел, выстрел. Я выпрямился. Ух ты! Восхищенно выдохнул головотюк за моей спиной. Как вы их! на каждого по одной пуле и не целились даже я ничего не ответил а что тут говорить попасть в голову практически неподвижного человека ну скорость у этих транспортных средств после выстрела в головатюка упала километров до 3-5 в час на дистанции около полусотни метров ха, тоже мне достижение Да в стандартном курсе тактической стрельбы гвардии, как и минимум, треть упражнений выполняется с отключенным прицельно-навигационным комплексом, в том числе и на штатную дальность стрельбы всем комплексом встроенного вооружения боевых лад, а это в пределах примерно 40 километров. Мы гвардейцы или ополченцы в конце-то концов? Транспортные средства оказались трехместными. Что-то вроде наземного варианта легких гравибагги, используемых для разведки местности, в условиях низкой вероятности организованного сопротивления противника. Одно из них оказалось повалено на бок, а другое просто съехало с дороги и уперлось в дерево, продолжая в холостую молотить двигателем. Я присмотрелся. Органы управления. Мне были совершенно незнакомы, но с тем уровнем координации движений, которым обладали гвардейцы, освоение любого из местных транспортных средств не должно было представлять особых сложностей, если разобраться с органами управления. — Умеешь пользоваться? — спросил я подошедшего головой тюка. — Никак нет, — мотнул головой тот. — Тогда зови младшего политрука, — вздохнул я. Особенной надежды на его навыки у меня тоже не было. Если уж тот не смог воспользоваться стандартным транспортным средством своей армии, надеяться на то, что у него есть навыки управления специализированным, да еще и чужим, было глупо. Так и оказалось. Никак нет, товарищ командир, виноват одолжил Иванюшин, мотоцикл водить не умею. Я вздохнул. Что ж, придется осваивать методом тыка. Окинув то, что младший политрук обозвал мотоциклом внимательным взглядом и, отмечая выступы, кнопки и рычажки, могущие оказаться органами управления. Таковых набралось около дюжины. Я осторожно развернул управляющие рога мотоцикла и вывел его на дорогу. Спустя 10 минут. Я смог подъехать к лежащему на обочине водителю и остановиться. Головатюк и Иванюшин уже ждали меня рядом с ним. — Грузите, — приказал я. Они неуклюже ухватили его за руки и за ноги. — Да осторожнее же, — репкнул я, когда они начали впихивать несчастного в то, что младший политрук называл «коляской». — У него же все легкие в крови. Но вышло еще хуже. Оба задергались, водитель застонал, а я прикусил губу, чтобы не заорать на них снова. Судя по первой попытке, ни к чему хорошему это бы не привело. Да у них что, здесь вообще нет медицинской подготовки, что ли? Или она настолько примитивна, что включат в себя самые простейшие навыки типа накладывания повязки? Тогда вообще непонятно, как и чему учат в этой армии и к чему ее готовили. Спустя пять минут мы наконец-то тронулись в путь. Я ехал на самой маленькой скорости, чтобы Головатюк и Иванюшин, загрузившие на задние сиденья и верхнюю поверхность коляски не только наши, но и собранные на месте боя оружия и припасы, а также несколько пачек пресловутого тиража дивизионной газеты, политрук настаивал почти до истерики, могли следовать за мной, придерживая поклажу. До ближайшей древней мы добрались минут через 20. Если бы младший политрук озаботился не охраной пресловутого тиража дивизионной газеты, а о поиском помощи, но он бы успел спасти водителя. А так... Когда мы остановились, и я перевел взгляд на своего пассажира, мне сразу стало ясно, что он умер. Но младший политрук не поверил. Он еще некоторое время тормошил мертвое тело, припадал к груди, пытаясь уловить биение сердца, а потом растерянно перевел взгляд на меня. — Что же это, товарищ командир, как же так? Я молчал. Что толку обвинять человека, которого абсолютно не подготовили к войне, в том, что он не умеет делать самых элементарных на этой войне вещей? Это не его вина.